18. Наступает момент, когда я слышу, что хохотуны подбираются ближе к опушке волшебного леса, и я думаю, что в их веселье появляются саркастические, может даже скрытные нотки. Я выглядываю за ствола моего дерева укрытия и думаю, что вижу темные тени, крадущиеся из темной массы деревьев на опушке леса. Возможно, тени эти — плод моего богатого воображения, но я в этом сомневаюсь. Думаю, мое воображение, пусть оно и действительно богатое, истощено встрясками этого долгого дня и еще более долгой ночи, и я могу видеть только то, что есть на самом деле». И словно в подтверждении этого вывода, исходящий слюной смех раздается в высокой траве, в каких-то двадцати ярдах от того места, где я сижу под деревом. Вновь я не думаю о том, что делаю, просто закрываю глаза и всем телом чувствую холод моей спальни. Мгновением позже чихаю от поднятой с пола пыли, висящей в воздухе под кроватью. Я вскидываю голову, лицо перекошено в стремлении удержать следующий чих или чихнуть как можно тише. Я ударяюсь лбом о торчащую из кровати сломанную пружину. Если бы кирка оставалась на прежнем месте, я бы наткнулся на острие, располосовал бы лоб, бровь, а то и лишился бы глаза. Но кирки нет. Я вылезаю из-под кровати на всех четырех, отдавая себе отчет, что если в окна и вливается свет, то солнце пока не взошло. Снег с дождем, судя по звукам, еще усилился, но мне не до этого. Я отрываю голову от пола и тупо таращусь на руины, которые были моей спальней. Дверь стенного шкафа сорвана с верхней петли и теперь наклонилась в сторону комнаты, держась на нижней. «Моя одежда разбросана и, по большей части, с первого взгляда практически вся порвана, словно тот, кто вселился в отца, вымещал свою злобу на одежде, раз уж не смог добраться до мальчика, который ее носил. Хуже того, эта тварь порвала в клочки мои немногочисленные книги, в основном биографии спортсменов и научно-фантастические романы. Блестящие обрывки обложек раскиданы по всей комнате». Мой письменный стол перевернут, ящики валяются в разных углах. Дыра в кровати, оставленная киркой, выглядит огромной, как лунный кратер. Я думаю, если бы я лежал в кровати, удар пришелся бы в живот. И в комнате стоит кисловатый запах. Он напоминает запах мальчишчей луны ночью, но более знакомый. Я пытаюсь определить его, и не выходит». Я могу только подумать о сгнивших фруктах, но это не совсем правильная догадка, хотя и близкая. Я не хочу покидать эту комнату, но знаю, что не могу здесь оставаться, потому что он вернется. Нахожу пару целевших джинсов, надеваю. Кроссовок нет, и я не знаю, где их искать, но, возможно, в раздевалке остались мои сапоги. И пальто. Я надену их и уйду в дождь по подъездной дорожке, по полузатопленным следам шевроле мистера Холси, до шоссе, потом по шоссе до магазина Мюли. Я убегу, спасая свою жизнь, в будущее, которое не могу себе даже представить, если только, конечно, он сначала не поймает и не убьет меня. Мне приходится перелезать через письменный стол, блокирующий выход из комнаты, чтобы попасть в коридор. Там я вижу, что тварь пошибала со стен картины и пробила дыры в стенах, и я знаю, что смотрю на злобу, которую не удалось выместить на мне. Здесь запах гнилых фруктов достаточно силен, чтобы его опознать. В прошлом году в ЮЭС Гиппом устроили рождественскую вечеринку. Отец пошел, сказал, что будет выглядеть странным, если не пойдет. Мужчина, который вытащил билетик с его именем в лотерее, дал ему в подарок большую бутыль домашнего вина из черники. У Эндрю Лэндона хватало недостатков, и он сам, наверное, первым бы это признал, если выбрать для вопроса удачный момент, но пристрастие экспертному среди них не значилось. Как-то за обедом, между Рождеством и Новым годом, когда Пол сидел на цепи в подвале. Он налил себе маленький стаканчик, сделал один глоток, скорчил гримасу, уже собрался вылить остальное в раковину, потом заметил мой взгляд и протянул стакан мне. «Хочешь попробовать, Скотт?» — спросил он. «Посмотрите, из-за чего столько шума. Эй, если тебе понравится, можешь выпить весь светомамкин галлон». Выпивка меня интересует, полагаю, как и любого подростка. Но запах больно гнилофруктистый. Возможно, это жидкости делает человека счастливым, как я видел в телевизоре, но запах вызывает у меня слишком уж сильное отвращение. Я качаю головой. — Ты мудрый ребенок, Скутер. Старина Скут, — сказал он и вылил содержимое стаканчика в раковину но, должно быть, сохранил вино, которое осталось в бутыле, или просто забыл о нем, потому что именно им пахнет в доме, и сильно, я в этом уверен, точно так же, как и в том, что Бог сотворил маленьких рыбок. И я слышу что-то еще, помимо устойчивой барабанной дроби дождя по окнам и крыше, Голос Джорджа Джонса. Это радиоприемник отца, настроенный на волну WWVA. Звук очень тихий. А еще я слышу храп. Облегчение столь велико, что по щекам текут слезы. Больше всего я боялся, что он бодрствует, ждет, когда же я покажусь ему на глаза. И вот теперь, слыша эти всхрапывания, я знаю, что он спит. Тем не менее я осторожен. Я иду через столовую, чтобы войти в гостиную со стороны задней стенки дивана. Столовая тоже разгромлена. Чайный сервис бабушки разбит в дребезги. Та же участь постигла тарелки. И синий кувшин. Купюры, которые хранились в нем, разодраны. Зеленые клочки валяются везде. Некоторые попали на люстру, как новогодние конфетти. Вероятно, твари, которая сидит в отце, деньги нужны не больше книг. Несмотря на храп, Несмотря на то, что я подошел со стороны задней спинки, в гостиную я заглядываю осторожно, как солдат, высовывающийся из окопа после артиллерийского обстрела. Предосторожность излишняя. Его голова свешивается с края дивана, и его волосы, ножницы прикасались к ним в последний раз еще до того, как с полом случилась беда. Такие длинные, что практически достают до ковра. Я мог бы войти гремя оркестровыми тарелками, а он бы даже не шевельнулся. Отец не просто спит, он в долбанной отключке. Я приближаюсь к дивану и вижу, что на щеке у него царапина, а веки закрыты глаз красновато-лиловые, как у вымотанного до нельзя человека. Губы разошлись, открыв зубы, и он похож на старого пса, который заснул, пытаясь зарычать. Диван он прикрыл старым одеялом, чтобы уберечь от грязи и падающей мимо рта еды, и завернулся в какую-то его часть. Он, должно быть, очень устал, круша другие комнаты, прежде чем добрался до гостиной, потому что здесь разбиты лишь экран телевизора и стекло на портрете его умершей жены. Радиоприемник стоит на привычном месте на маленьком столике, а эта бутыль, объемом с галлон, на полу, рядом со столиком. Я смотрю на бутыль и не могу поверить глазам. Вино осталось только на донышке. Просто невозможно представить себе, что он выпил так много. Он, который вообще пил, крайне редко, но от него страшно разит перегаром, и запах этот — убедительное подтверждение тому, что он выпил все. Кирка прислонена к изголовью, И тем ее концом, который прорубил мою кровать, прижат к полу листок бумаги. Я знаю, что это записка, которую он мне оставил, и не хочу ее читать, но должен. Он написал только три строчки, всего восемь слов. Слишком мало, чтобы забыть. «Убей меня, потом положи рядом с полом». «Пожалуйста».